Глава девятая Проснулась я глубокой ночью. Даже не проснулась, а вскочила с постели, испытывая какое-то ощущение, что я упускаю что-то важное. Сев на кровати, с удивлением увидела, что Рассела рядом со мной нет. На лежаке зашевелилась и зарычала недовольная свобода, которую мое ночное метание совершенно не устраивало. Маленькая волчица была непревзойденной соней, И если ночью что-то ее могло потревожить, то она воспринимала это как вторжение на свою неприкосновенную территорию и обиженно показывала свой звериный оскал. Встав с кровати, я погладила малышку, успокаивая ее. Свобода свернулась калачиком и, удовлетворенная тем, что я понимаю, ее звенула и закрыла глаза. Накинув халат, я вышла из комнаты и остановилась, совершенно не понимая, куда мне идти. Постояв немного, я направилась на первый этаж. Проходя мимо комнаты, где остановилась Зарина, я прислушалась. Оттуда не было слышно никаких звуков. И я, успокоившись, двинулась дальше. На первом этаже никого не было. Только уставший охранник со скучающим видом прогуливался по большому помещению из одного конца в другой. Дождавшись, пока он отойдет подальше от входа, я тихонько прошмыгнула в входную дверь, Я очутилась на улице. Едва уловимый холодный ветерок окутал меня своим покрывалом, и я поежилась. В дальнем конце двора я заметила несколько темных фигур и тихонько направилась туда. Подойдя поближе, я увидела со спины стоящих Рассела, Дизраэля, Дориана и еще одного ангела из святой охраны. Мужчины стояли вокруг чего-то и тихо о чем-то говорили. Дизраиль первым услышал мои тихие шаги и, не оборачиваясь, сказал Расселу. "Рас, твоя жена невыносимая. Честное слово. Ты же сказал, что она спит». Расул повернулся ко мне и недовольно проговорил. «Халависа, ты почему ночью ходишь здесь?» «Не знаю. Не спалось просто». Подходя вплотную к мужчинам, сказала я. «А что у вас здесь такое?» Мужчины нехотя расступились, и я испуганно остановилась. Передо мной стоял маленький мальчик, молодость которого сегодня выпила Зарина. Именно мальчик в том же возрасте, как и до всего того кошмара, который ему пришлось пережить. «Как такое возможно?» Прошептала я, подходя к мальчику и опускаясь перед ним на колени. «Я просто заснул и проснулся снова прежним», — ответил мальчишка, прижимая к себе котомку. Я в недоумении посмотрела на всех присутствующих и встала на ноги. «Что теперь будет? Она же, если узнает!» — с ужасом проговорила я. «Она не узнает», — ответил Дизраэль. «Диор отвезет мальчика в приют, который содержит твой отец». Отныне его место будет там. Зарине скажем, что старик умер, и все. Приют, который содержит мой отец. Но вы ведь... Я ничего не знаю. Перебил меня Израиль. Архаэль хорошо проделал свою работу, я уже все знаю. Значит, Мелиссу скоро привезут сюда? Тихо спросила я у Израиля. «Завтра Архаэль привезет твою сестру», — спокойно ответил падший. Я кивнула и отвернулась, молча наблюдая за тем, как Диор усаживает мальчика к себе на лошадь. Когда всадники скрылись за воротами, я посмотрела с немым вопросом на Рассела и Дизраэля. «Ты огребла Халависа. Когда ты гасила свой гнев контактом со мной, то сила уравновесила свои возможности». Теперь она стала более степенной, я бы сказал так. И ты станешь более сдержанный в ее проявлении, но уже не будешь бросаться на всех темных, которые выведут тебя из себя. Мальчишка вернулся в свое прежнее состояние. Позже, благодаря тому, что сила избирательно теперь действует, не так спонтанно. Прежний облик был восстановлен мальчику тогда, когда он был в безопасности. И ты тоже, спокойно проговорил Дизраиль. Вы так спокойно это говорите? недоверчиво проговорила Яна хмурив брови. Не-не, не за что злиться на тебя? «Я знал, что так будет, Да, я тебе возможность в такой эмоциональный момент дотронуться до себя», — ответил Дизраэль. «Зачем же вы поступили так? Вам ведь не нужна я сильная». «Все с таким же недоумением», — спросила я. «Мне не нужна ты, бросающаяся на маленькая умная. Темное создание, которое специально устроило этот цирк сегодня, чтобы полетели ваши с Харизой головы. Благо, Харизу легче сдержать и напугать. В твоем же случае пришлось выбирать, либо ты контактируешь со мной и относительно спокойно выносишь увиденное, огося свой гнев а мою темную сторону, но в то же время становишься сильнее. Либо же, сама понимаешь. Одного только я понять не могу. Зарина почему-то не видит половины того, что могла бы увидеть в тебе. Она даже не почувствовала того, что мальчишку ты восстановила, что вы с Харизой сделали. Строго спросил Дизраэль. Хариза состряпала какое-то заклятие. Мы прочитали и все. Как можно более непринужденно, ответила я. Хариза состряпала заклинание, которое перекрыло половину возможностей ведьмы Асмодея. Халариса, я не первый день живу на свете. Я еще раз спрашиваю, что вы сделали?» Проговорил Дизраэль с темнеющими от гнева глазами. «Все так и было, честное слово», пролепетала я и прижалась к Расселу. «Рассел, поговори с ней, иначе я за себя не ручаюсь». Врет и глазом не моргнет. Зло проговорил Дизраиль и, развернувшись, пошел в замок. Мы с Расселом отправились следом. Зайдя в комнату, я стала лихорадочно соображать, что же мне придумать такое, чтобы отвести эти такие нежелательные сейчас для меня вопросы. Но Рассел спокойно сел на кресло у камина, притянув, усадил меня к себе на колени. Тебе что-то дала моя мать, верно? Прямо спросил он. «Нет, она ничего не давала», — с расширенными от страха глазами ответила я. «Не лги мне. Когда ты лжешь, мне это говорит о том, что ты мне не доверяешь. А если не доверяешь, то как ты тогда живешь со мной? Как ты ложишься со мной в постель? Как целуешь меня, обнимаешь, если не доверяешь?» Раз. Это все не имеет ничего общего с тем, что ты сейчас называешь, обиженно ответила я. Почему не имеет? Ты моя жена, которая скрывает от меня довольно-таки важные нюансы. Почему скрывает? Боится? Не думаю, чтобы ты меня боялась. Значит, не доверяешь. Так ведь? Спокойно продолжал допрос мужчина. Я сидела и просто молчала. Нет, не потому, что не хотела отвечать или думала, что соврать ему. Я действительно задалась вопросом после его слов, почему ничего ему не рассказываю. То, что этот наполовину фейри, наполовину ангел занимал пограничное состояние по отношению к добру и злу, меня, если честно, мало волновало уже. Я видела в нем только хорошее, так же, как это видела и его мать Елизавета. Да, он рос в очень и очень непростых условиях, где его натаскивали каждый день, как бойцовского пса. Его авторитетом был и остается его отец, сторонник темных сил, хоть и со своими какими-то планами в нашем мире, где он занимал доминирующее положение среди всей той нечисти, которая была скрыта от людских глаз. И это тоже меня не особо волновало настолько, чтобы не доверять Раслу. По крайней мере в отношении себя я была спокойна. Я знала, что могу все ему рассказать, и мне ничего не будет. Подумав, я ответила: "Я доверяю тебе Раз, а вот в себе доверять не могу. Я боюсь того, что если сделаю что-то неправильно то это навредит мне, тебе и нашему ребенку. Мне нужно немножко времени и все. Дай мне это время, чтобы разобраться кое в чем самой. Пожалуйста, мне это правда нужно. Дело ведь вот в чём, Хэлло Ты находишься там, где разобраться самой у тебя не получится. Слишком многое нужно учитывать. Тебе кажется, что ты видишь все, все как на ладони и настолько явное, что иначе и быть не может. Но я ведь больше тебя знаю. Я могу сразу тебе ответить, куда заведет тебя та или иная дорога. Ты же этого знать просто не можешь, в силу непонимания тобой многих нюансов, ответил Рассел. Я понимаю это, и тем не менее. Приедет Милиса, и я тогда уже смогу представлять хоть что-то. Мне нужно время на то, над чем мне нужно подумать. Без твоего участия в этом. А насчет того, что ты спрашиваешь сейчас, да. Твоя мама знала, что приедет Сарина, и дала мне кое-что, чтобы я и Хариза смогли спокойно пройти ее проверку. Но мне бы не хотелось, чтобы об этом узнал Дизраэль. Сказала я и поцеловала мужчину в щеку. Рассел молча кивнул мне в знак согласия и спросил, сменив тему разговора, чему я была несказанно рада. «Значит, ты уже ждешь Мелису. Ты ведь не так давно и Адам плевалась над Израилем из-за того, что он приказал привести сюда твою сестру. Она нужна мне, Раз. И правда нужна. После твоих слов я задумалась и поняла, что ты прав. Я без нее не смогу. Она моя вторая половина, и этого не изменить никогда. Ты не забыл передать родителям и ей мои письма? Не забыл, не переживай. Появляться перед ними лично я пока решил, что не буду, но письма передал человек, которому можно доверять. И я рад, что ты хоть в чем-то начинаешь ко мне прислушиваться. Улыбнувшись, сказал мужчина. А теперь спать. Будем надеяться, что Зарина завтра вернется назад, и мы все спокойно вздохнем. Забравшись в постель, я свернулась калачиком и положила голову на плечо Рассела. Все-таки я, несмотря ни на что, чувствовала себя счастливой. Ведь Ведь если не брать какие-то происходящие катаклизмы в нашей жизни, касающиеся окружения, то человеку ведь так мало нужно было для счастья. Любимый человек рядом, который укроет тебя одеялом, беспокоясь о том, чтобы ты не замерзла, и ласково чмокнет тебя в твой нос. Если такой человек есть, то уже, считай, половина чаши с надписью счастья наполнена. Другая половина чаши наполняется здоровьем, спокойствием за своих родных людей и относительной уверенностью в завтрашнем дне. Почему относительной? Потому что жизнь есть сейчас. Что будет завтра, никто не знает. Ведь жизненное колесо катится по своей дороге, и мы не знаем, на каком отрезке оно сделает свой крутой поворот и в какую сторону оно будет. Поэтому уверенность в завтрашнем дне понятие относительное в нашей жизни, и я это осознавала. Слушая ровное дыхание мужчины, я понимала, что моя чаша счастья наполнена им наполовину точно уже. Оставалось только наполнить ее другую половину. Чтобы это сделать, необходимо было решить те вопросы, которые роились в моей голове и не давали ощущения стабильности в этом мире, и спокойствия за своих родных. С такими мыслями я заснула, уткнувшись носом в шею Рассела и вдыхая его такой родной запах. Утром проснулась довольно-таки поздно и увидела, что Рассела в постели уже не было. Я приняла ванную, заплела косу и надела красивое зеленое платье из тяжелого бархата, взяла книжку, которую мне дал Дизраэль и... Ну, вот и все, чем знаменовалось спокойствие этого дня. Потому что спустя мгновение я услышала истошный крик Зарины в зале на первом этаже. Швырнув книгу на кровать, я испуганно помчалась вниз. Забежав в зал, я стала свидетельницей страшной картины. Зарина стояла посреди зала и, ухватившись руками за голову истошного пила, словно ее изнутри пронзала какая-то ужасная боль. Она то наклонялась, то выпрямляла спину и откидывала голову назад, не переставая кричать. Ее нянька испуганно бегала вокруг нее и не переставала спрашивать, что с ней такое происходит. «Быстро, за Дизраилем бегите! Он, скорее всего, на заднем дворе!» прикрикнула я на няньку, чтобы привести ее в чувство, и она стремгла вкинулась из зала. «Зарина, что с тобой такое?» Испуганно спросила я девочку, но Таня отвечала и только продолжала кричать. Спустя пять минут в зал вошли Дизраэль с Харизой в сопровождении няньки Зарины. Дизраэль, нахмурив брови, подошел к девчонке, стал подли нее на колени, ухватил за плечи и задал тот же вопрос, что и я. «Это она!» — не переставая кричать, сказала Зарина, указывая на меня пальцем. «Я чувствую, как она становится сильнее! Уберите ее от меня! Как больно! Я не могу! Убери ее от меня, Дизраэль!» Дизраэль посмотрел на меня, нахмурив брови. Затем провел рукой по лицу Зарины, и тарухнула к нему на руки. Передав ведьму няньке, он проговорил. «Она проспит пару часов. Не отходи от нее!» Ни с кем не связывайся, никто не должен знать о том, что здесь происходит. Иначе я тебе голову снесу, ты все поняла. Нянька испуганно кивнула, схватила девочку и понесла в комнату. Дизраэль же повернулся к Харизе и сказал. Быстро найди мне раса, они пошли с парнями за стену к реке. Я могу выйти? Неуверенно спросила Хариза у Дизраэля. «Ты можешь выйти, Хариза, но если ты попытаешься убежать, то это будут последние ворота в твоей жизни, за которые ты вышла. Ты поняла?» Гневно прищурив глаза, ответил Израиль. Хариза молча кивнула и выбежала из зала. Я же стояла и в ужасе смотрела на падшего, который, проводив взглядом ведьму, повернулся ко мне. «Я ничего не делала. Клянусь!» — прошептала я. Что-то помимо вчерашнего дало толчок твоим силам. Ты стабильна. Я не чувствую изменений, поскольку на меня это все не так сильно влияет. Но ведьма – существо, тонко ощущающее все. Я ведь не зря спросил, почему она вчера не почувствовала, что ты окрепла. Теперь что-то происходит еще, что наполняет тебя, и ведьма начала чувствовать это. «Что это может быть? Думай!» Взревел Дизраэль. «Не кричите на меня! Я не знаю!» Заплакав, ответила я. «Я недавно только проснулась! Я правда не знаю!» «Халависа, ты хоть понимаешь, что сейчас происходит?» «Нет!» Дрожащими губами ответила я. «Если она сейчас проснется, то велит убрать тебя!» Заорал Дизраэль. «Ты понимаешь это?» «Да это я понимаю, и без вашего ора на меня!» Теперь уже я начала кричать в ответ. «Что здесь происходит?» Спросил Рассел, заходя в зал. Рано мы радовались. Зарина почувствовала что-то в Хелловисе. Я усыпил ее на пару часов и приказал няньке не связываться со стороны Асмодея. «У нас есть два часа, чтобы решить, что делать с ней. Иначе ты знаешь, Расс». Если мы не отдадим Хэловиссу, будет война. Ее сила почему-то крепнет, словно возвращает все то, что было подавлено тобой за это время, и девчонка чует это. Проговорил Дизраиль. – Никто ее никуда не отдаст! Зло ответил Рассел и подошел ко мне, словно защищая. Дизраиль повернулся к нам и смотрел на меня, явно решая в эту минуту мою участь. Я стояла в напряжении, как натянутая струна. Каждая секунда молчания этого темного существа словно отмеряла дни моей жизни. Я прекрасно понимала, чтобы угодить ведьме и Асмодею, ему стоило всего лишь сделать один единственный взмах крыла в тот момент, когда Рассела не было рядом. Но он этого не сделал. А значит, вряд ли это сделает. Но все равно изнутри меня подтачивал червячок сомнения, и страх не собирался покидать мой разум. «Оставь нас с рассолом одних и поднимись к себе в комнату!» приказным тоном сказал он. Я испуганно посмотрела на мужчину, который только кивнул в ответ, прося о том же. Я кивнула и пошла к себе, где, усевшись в кресло, сгребла в охапку свободу и с напряжением стала ждать. «Чего я могла ждать?» Я не представляла, на что могла надеяться. Что Расел защитит это я знала наверняка. Но это не значило, что ему придется идти против Дизраиля, если тот не станет на мою сторону и сторону сына. В этом же случае Дизраилю придется идти против Асмодея. В последнем я не была уверена и начала внутренне завывать. Свобода словно понимала мое состояние и тихонько лизала своим теплым языком мои пальцы, будто бы успокаивая меня. Так мы и сидели с ней около часа. В какой-то момент дверь открылась, и на пороге появился Рассел. «Пойдем», «Спокойно, — спокойно сказал он, и я, опустив волчицу на пол, пошла за ним. Раз, подожди», — со слезами на глазах сказала я, остановив его в коридоре. «Что со мной будет?» «С тобой все будет хорошо!» Поцеловав меня в лоб, ответил Рассел, и мы пошли с ним в кабинет Дизраэля. Зайдя внутрь этой святая святых падшего ангела, я увидела, что на кушетке, стоящей у окна, спит Зарина. Сон ее был тревожным, она на то и дело стонало, ворочалась и вздрагивала. Дизраэль подошел ко мне и проговорил. То, что мы сейчас сделаем, никто никогда не проводил, поскольку такой силы, как у тебя, никогда не было. Это будет сродни экзорцизму с восстановлением первоначального и подавлением тёмного. Ты будешь восстанавливать человечность Зарины. Я погашать её тёмную сторону. Хариза будет погашать её способности тёмной ведьмы. Если у нас получится то по окончании у нас на руках будет просто маленькая девятилетняя девочка. Это только теория. Гарантии нет, что она не умрет. Гарантии нет, что ты или Хариза сможете осилить это. Но другого выхода пока нет. А что потом, если получится? Ее ведь ждет Асмодей назад. Осторожно спросила я. Она свяжется с ним и скажет, что хочет остаться здесь на некоторое время. Подтвердит, что ты с Харизой безопасны, и Асмодей успокоится, пробыть она здесь может очень и очень долго, поскольку она так иногда проделывала, удаляясь от двора Асмодея и наслаждаясь жизнью среди людей, попивая при этом их молодость. Так что Асмодея, я думаю, не очень удивит ее такое решение. «Так мы выиграем пару спокойных десятилетий, и за это время поймем, что с ней будем делать дальше», — ответил падший. «Но ведь он почувствует, что она уже не та. Что тогда?» — спросила Хариза. «То, что мы у нее заберем, заточим в этот амулет», — ответил Дизраиль, доставая из ящика и кладя на стол диковинную вещицу в виде звезды. А молит повесим ей в виде кулона на шею, и от нее будет исходить та же энергетика темной ведьмы, поэтому в глазах Асмодея она всегда будет его девятилетней ведьмочкой. А Табрис, он же все докладывает Асмодею, неуверенно проговорила я. С этим садником я решу все. У меня есть чем повлиять на него и заставить молчать. Ну... «Готовы делать то, что нужно?» — строго спросил Дизраиль. Мы с Харизой молча внули и подошли к кушетке. Я встала у изголовья, обхватив ладонями голову Зарины. Дизраиль встал с правой стороны и взял девочку за руку. Хариза встала слевой. «Сейчас я начну читать слова молитвы. Что бы ни случилось, вы должны думать только о том, что вам необходимо сейчас сделать» и ни в коем случае не отпускать свои руки. Иначе она тотчас же умрет. Вы меня поняли?» Спросил Дизраиль, и мы утвердительно кивнули. Ангел закрыл глаза и начал читать какие-то непонятные для меня слова. Мы же сосредоточились на том, на чем он нам приказал. Зарина притихла и лежала неподвижно, затем начала ворочаться и учащенно дышать. Когда я почувствовала, что моя кровь будто бы закипает, то поняла, что затеянная нами начинает работать. Вскоре девочку начало трясти, и она закричала, начиная вырываться. Дизраиль придавил ее крылом, не давая ей пошевельнуться, и издал стон. Посмотрев на него, я поняла, что ему в этот момент приходилось также несладко. Глаза его потемнели от боли, и едва видимая испарина покрыла его лоб. Переведя взгляд на Харизу, Я увидела практически ту же картину. Ей было очень больно. Меня, естественно, тоже начало выворачивать изнутри, словно давая понять, что я сейчас лезу не туда, куда мне нужно. Сила не очень хотела восстанавливать это маленькое существо в его первозданном виде. Ведь ведьма прожила уже более двухсот столетий, и дни ее должны были быть сочтены очень и очень давно. В какой-то момент Зарина открыла глаза и, выгнувшись, издала рычание. Затем она обмякла и успокоилась в тот самый момент, когда Дизраиль перестал читать молитву. Положив ее руку на кушетку, он дотронулся до ее щеки, затем надел ей на шею кулон, и она открыла глаза. Сработало, — проговорил он, окинув взглядом меня и Харизу. Зарина села на кушетке испуганно обводя нас взглядом. «Что случилось?» — спросила она. «А что ты чувствуешь?» — задал встречный вопрос Дизраэль. Девочка провела руками по своим ногам, затем пригладила волосы и заплакала. «Свободу! Я чувствую свободу!» — проговорила она, не переставая рыдать. Она вскочила с кушетки и, подойдя ко мне, упала передо мной на колени. Затем схватила мои руки и начала целовать ладони. «Да ты что?» – испуганно проговорила я и помогла ей встать. Потом она подошла к Харизе и обняла ее. Когда же очередь дошла до Израиля, то ангел презрительно скривился и жестом дал понять Зарине, что он совершенно не нуждается в благодарности. Девочка кивнула и устало опустилась на кушетку. «Что я теперь?» Спросила она с надеждой, всматриваясь в наши лица. «Ты просто маленькая девочка. Обычный человек, не пьющий ничьей жизни, не владеющий темной силой, не изводящий на нет бесконечные вереницы жизни детей. В бесконечной жажде прожить вечно, но в то же время ты теперь смертна». Проживя такой же век, который был тебе отмерен до всего этого, ты умрешь. Тебя такое устраивает?» Строго спросил Дизраиль, причурив свои красивые глаза. «То есть я проживу жизнь простой женщины? У меня будет любимый мужчина, будут дети, я смогу завести собаку и по вечерам в перспективе читать сказки внукам?» Осторожно спросила девочка у Дизраиля. «Теоретически, да», — ответил он. «Да вы смеетесь надо мной. Конечно, меня такое устраивает. Более того, глубоко внутри я всегда мечтала о такой жизни, но была ведома своей разрушающей силой. Теперь ее нет, и я чувствую такой покой. Вы подарили мне второй шанс. Я этого никогда не забуду», — ответила Зарина, утирая свой зареванный носик. «Ну что, кто возьмет теперь на себя заботу по воспитанию ребенка? С насмешкой проговорил Дизраэль, посмотрев на нас с Расселом. «Да мы возьмем, спокойно ответил мужчина. «Как это мы? Какое, может быть, мы?» — испуганно проговорила я. «А кто?» — усмехнувшись, спросил меня Рассел. «Ты сама скоро мамой станешь. Потренируешься как раз на зарине» ты что такое говоришь?» Все так же испуганно проговорила я. «Пускай Израиль с Харизой воспитывают. Это он всю эту кашу заварил. Вот пускай и расхлебывает сам. Какая из меня мама для девятилетней, бывшей двухсотлетней темной ведьмы? Это все туда?» Ответила я в ужасе, махнув в сторону падшего ангела. «Я не шучу, Хелловиса. Девочка будет под нашим крылом», строго ответил Рассел. Дизраэлю не до этого, а сама Хариза не справится с ней. Остается только нам. В общем, девочка будет под твоим крылом. У меня крыльев нет, поэтому я так, на подхвате. Обидевшись, ответила я, поскольку не совсем понимала, как могу воспитывать эту маленькую бывшую ведьмочку из свита Асмодея. Рассел рассмеялся, а Зарина подошла ко мне и, взяв мои ладони в свои руки, проговорила, вглядываясь мне в глаза. Обещаю тебе, что буду примерным ребенком и буду слушать вас с Расселом. Ты жизнь мне вторую подарила, поэтому кто, как не ты, может быть мне мамой? Ладно, но мамой это, наверное, громко сказано. А вот с сестрой быть не откажусь, испуганно смотря на Зарину, ответила я.